Несколько лет назад пригласили меня побывать на Чукотке, и там показали долину смерти, куда в старину приходили умирать достигшие старости чукчи. Человек забредал в пустынные распады тундры, уложился на землю и уже никогда не вставал. А потом в эти места пришли цивилизованные люди и техника. Они расчистили от костей площадку. На древнем кладбище пробили в скальном грунте глубокие отверстия, которые стали шахтами для баллистических ракет, нацеленных на Соединенные Штаты. По соседству с шахтами в той же долине смерти вырос поселок военных, а в годы перестройки, когда мы заключили с американцами соглашение о сокращении количества стратегических ракет, ракеты и военных вывезли, оставив в шахтах и пенсионеров, у которых не было денег, чтобы уехать на материк. Теперь Долина Смерти имеет еще одно кладбище, где гниют горы металла и разного рода хозяйственного хлама. Также доживают в обшарпанных домах никому не нужные старики. А вот пример хозяйственной деятельности, нацеленной вроде бы на благо. По телевидению показали фильм об американских фермерах, осваивающих заболоченное пространство Флориды, царство крокодилов и фламингов. Люди превратили дикий уголок природы в ухоженные поля и сады с фантастическими урожаями. На другом конце Америки, на ее западе, наоборот, прекрасные сады и поля появились на месте пустынь за счет водозабора из реки Колорадо. Но и там и там победитель человека обрек на умирание природу. На западе гибнет река Колорадо, во Флориде естественная флора и фауна огромных болотистых территорий. Казалось бы, любая деятельность человека входит в непримиримые противоречия с природой. Мы можем наблюдать, как в некоторых западных странах, где очень заботится о природе, защитные экологические меры не приносят должного результата, число растительных и животных видов уменьшается, условия проживания их и человека ухудшаются. В Индии обратили мое внимание еще на одну особенность нездорового взаимодействия человека с природой. кроме ее техногенного засорения существуют, говоря языком эзотерики, засорения астральное. Громадные городские конгломерации и вообще любые территории, где скапливается большое число людей, заражают окружающее пространство отходами мыслей, поскольку сегодня идеология потребления и хватательный прагматизм овладел душой большинства жителей планеты, пространство переполненная энергиями раздора и вражды, остановить которые не хватает человеческих сил, но природных хватает. Бессловесная, ранимая, терпеливая, она на самом деле вовсе не беззащитна. То и дело устраивает нам оползни, наводнения, землетрясения. Легенды донесли до нас историю гибели лемурийцев и атлантов, а археологические находки Сведения об исчислительных миграциях народов, поднадиском природных катаклизмов, вызванных людьми. Что же делать? Свести хозяйственную деятельность до минимума, а мыслительную до молитв? В свое время Махатманди ратовал за то, чтобы получившая независимость Индия ограничила потребности своих сынов и дочерей ткацким станком, сахарой и рисовым полем. Но другой славный сын Индии, Джавахарвал Меру, вооруженный, как и Ганди, древней мудростью своей страны, а также европейским образованием, выбрал все-таки путь, включающий существенные грани западной цивилизации, не отказываясь одновременно от древней своей. История Земли знает динозавров, мамонтов, древних представителей рода человеческого, вполне вписанных в свое время в экологию планеты, и тем не менее вычеркнутых из дальнейшей эволюции. С какой бы стороны мы не посмотрели на человека, природа его не поддается рациональному объяснению. Она парадоксальна, как впрочем и всякое природы. Природа не соглашается с человеком, когда он борется против нее, но далеко не всегда она принимает его и как смиренного исполнителя ее законов. Чем, например, мешает ей абориген Австралии? Но ведь спивается и вырождается, а к чему пришел напористый, честолюбивый, готовый на все ради доллара американец к ожирению тела и души, к импорту чужих мозгов, потому что свои соображают все хуже и хуже. Сегодня наша стремительно стареющая цивилизация стремится привлечь к своему спасению восточную мудрость. Вход пошли тантра, медитация. дыхательное упражнение мне приходилось быть свидетелем, когда люди, оказавшись в благословенных условиях Алтая, жадно напитывали себя его энергиями. Я вижу часто, как в городском сквере человек обхватывает дерево и мысленно произносит: "Мне плохо, дай энергию сюду, дай, дай, дай". В духовную среду тоже властно вторглась идеология потребления. Открой мне сверхспособности, дай сверхчувствительность, научи привлекать к себе деньги. Природа безгранично щедра в человеку в своем даянии, но ждет от него такой же заботы, такой же ответной любви. У Надара Домбадзе в законе вечности есть очень интересная мысль. Ее герой говорит: раньше солнце любило людей больше. И светило ярче, потому что люди тоже не забывали любить его. Теперь мы перестали замечать солнце, перестали посылать ему чувства благодарности и любви его, и оно тускнеет с каждым днем, особенно в городах. Весь космос держится на законах всемирного тяготения и равновесия. Если перевести эти законы на человеческий язык, их можно назвать законами любви и справедливости. Мне уже приходилось писать, что эманации Алтая чище и тоньше Гималайских, но это же можно сказать обо всей России в сравнении с Индией, особенно об ее сибирских регионах, слабозаселенных территориях Сибири, где хозяйственное освоение земель началось сравнительно недавно, хранят нерастраченную почвенную силу, а воздух мало засорен астральными отложениями. Еще и по этой причине махатмы Индии возлагают надежды на огромные просторы Азиатской России, считая их резервом будущей цивилизации. Анализируя случившееся в штате Гуджарат последнее землетрясение, унесшее десятки тысяч жизней, один из мудрецов современной Индии сказал: «Это последствие безверия, которое проникает и в Индию. Люди слишком погружены в земные дела, они забыли о Боге». Потеряли путеводительную нить, а это всегда приводит к катастрофам. Тот же мудрец на мое замечание, что трудно наставить людей на правильный путь, сказал: прежде всего нужно ступить на него самому, а уж потом помогать это делать другим. Сейчас главная тропа к Богу лежит через природу, через любовь к ней, через осознание ее тончайшей животворящей силы. Осознание этой силы и есть осознание Бога. И Иисус Христос дал краткую формулу «Бог есть любовь». Любовь, разлитая всюду, от блеска камешка под ногами до излучений из центра Вселенной. Я вспоминаю, как во время наших путешествий по алтарю мы устраивались на ночные стоянки, но прежде посылали чувство любви земле, траве, деревьям, ручьям. Как это выглядело? Мы становились в кружок и мысленно обращались к природе с такими словами. Ты редко видишь здесь людей, привыкла жить в одиночестве. Не пугайся, мы не станем рубить твои деревья, соберем для костра только сухие ветки, постараемся меньше топтать твою траву, не станем рвать твои цветы, мы не оставим после себя мусора, не испачкаем твою красоту, потому что мы любим тебя. После таких молитв мы хорошо спали. Таким же образом мы поступали, купаясь в озерах и реках. Ходишь в воду и посылаешь обитателям ее благодарность за соприкосновение с ними. И какой же нежной лаской отзывалась вода на теплое человеческое чувство. Я не обладаю способностью видеть духов природы, так называемых гномов, ундин, саламандр, как их называли в старину, но люди с обостренной, сенситивностью, говорили мне, что эти, обычно невидимые существа, подобны собакам и кошкам, они очень любят человеческую ласку и, наоборот, раздражаются, когда их злят. Тогда они пугают людей, принимая различные угрожающие формы, ведут себя точь-в-точь, -точь, как любое животное, когда его чем-то донимают. В этом мне приходилось убеждаться не однажды, а народ в экспедициях собирался разным, многие ни во что не верили, называли духов природы выдумкой и чертовщиной. Таким людям спалось на Алтае очень нехорошо, да и днем они жаловались на душевный дискомфорт.